Когда Том закончил, стояла мертвая тишина. Так всегда бывает, когда слушают и не верят, и стыдно за того, кто говорил. Жалостливая такая тишина. Наконец судья откашлялся и спрашивает сурово. Если это правда, то почему вы не пошли сразу к шерифу и не рассказали ему? Чем это объяснить? Том уставился в пол и теребил верхнюю пуговицу. Я-то знал, что это для него уже слишком. Разве мог он сказать, что не пошел к шерифу, потому что хотел сам расследовать убийство как настоящий сыщик и прославиться? А чтоб славы было еще больше, устроил так, что подозрение пало на Джима, да еще и придумал для него мотив и стал рассказывать о нем при мистере Лоусоне, и получилось, что он по собственной глупости упустил убийц и теперь из-за него Джима повесят вместо них, Да не мог Том сказать такое. Все уставились на него, а он стоял и теребил пуговицу. Судья подождал немного и еще раз спросил, почему Том не пошел к шерифу. У Тома слезы на глазах. Он сглотнул раз, другой и говорит еле слышно. «Не знаю, сэр». Ненадолго опять стало тихо. Потом судья и адвокат говорили речи. И мистер Лоусон очень зло насмехался над Томом и его сказкой, так он назвал нашу историю, а через две минуты присяжные признали Джима виновным в умышленном убийстве. Старик Джим поднялся, и судья начал речь о том, почему Джиму придется умереть, а Том сидел, опустив голову, и плакал.